Глава 28. Уничтожить бактерии, нейтрализовать бактериальный токсин, уменьшить отек, поддержать сердце, тоже пострадавшее от интоксикации. Звучит просто, на деле требует силы времени. А до того накинуть на Улу их добровольную сиделку, защитный экран. Наконец мальчик задышал глубоко и ровно, шея приобрела нормальную форму. Ланса заглянул в соседнюю палату, где Ула развлекала обеспокоенного отца, На самом деле, приглядывая за ним. Пойдемте, господин Лаути». Да какой я господин? Неловко произнес мужчина, следуя за ним. Надо будет вернуться в эту палату и продезинфицировать все магией, но это потом. Сэмом все будет хорошо. Вы вовремя его привезли. Мужчина погладил сына, послипшимся от пота волосам. Вот спасибочки вам, господин целитель. Так я его забираю? «Погодите, господин Лаути, вы устали с дороги и наверняка голодны. Сейчас вам принесут поесть, а мы поговорим». За едой он послал с самого начала, зная, что мальчик останется в больнице. «Да не так уж я и голоден, но спасибо, конечно». Он накинулся на принесенную кашу, опровергая собственное «не так уж и голоден». Ланс, чтобы не смущать его, отошел к мальчику, еще раз проверил его состояние. «Все хорошо, остается только поддерживать организм, Да наблюдать, чтобы вовремя заметить осложнение. Дифтерия — коварная болезнь, поражающая и мозг, и сердце, и почки, и нервные стволы, что может проявиться параличами. Примерно это он и сказал господину Лауте. Тот почесал затылки. «Отрадясь, я не слышал, чтобы от лихорадки параличи случались». Лихорадкой, как и лихоманкой, простой народ называл любой жар, и скрываться за этим словом могло что угодно. У Сэмми не просто лихорадка. «У него дифтерия». Глаза мужчины на миг стекленили, и Ланс понял, что название «болезни» ему ничего не говорит. «Заберу я его, господин-целитель. Уж вы не серчайте. Дом-то и стены помогают. Да и работы полно». «Какая работа?» — не удержался Ланс. «Ребенку выздороветь надо». «Так ясное дело, я ж не зверь какой в огород, не погоню. Но без дела тоже сидеть нельзя. Пусть он хоть за малышней приглядывает, тем более, что Мила тоже расхвораться вздумала». «Ну, конечно. Крестьянская изба, забита людьми, в этой скучности инфекции начнет распространяться стремительно. Сколько на самом деле больных в той деревне? И откуда пришла болезнь? В воздухе она не самозародится». У Сэми горловая жаба припомнил Ланс просторечное название болезни. Лаути охнул. «Господин целитель, да не может такого быть! Вместе с Линой, наверное, перекупался. Говоришь им, говоришь, что после Николасова дня купаться нельзя. А как об стенку горох?» «Лина?» «Тогда Веча с лихорадкой слегла. Говорю же, перекупались они». «Перекупались или заразились?» «Лина какой расы? Не Василиск?» «Василиски дифтерии не болеют». «Гоблины они!» — Лаути почесал в затылке. «Не все ли вам равно, господин целитель? Она уже здоровая давно». «Надо узнать, как ваш сын мог подцепить заразу», — сказал Ланс. «Болезнь очень опасная. Давно это как долго». «Да, может, дней пять, а может, и неделю. Тут пока урожай собираешь не до того, чтобы не считать». Ланс кивнул и продолжил расспрашивать. «Только лихорадка у неё была. Кашель, горло болело, голос не осип» ну да сэм говорит сипит как ее дед говорите выздоровела уже ну да чего вы страху наводите господин целитель легкая форма сейчас пожалуй уже и не сказать но если лина перенесла дифтерию в легкой форме кто мог ее заразить родственники никому помочь не приезжали или может кочевые эльфы продолжал выспрашивать ланс в отличие от своих оседлых сородичей Кочевые эльфы предпочитали жить в единении с природой, как они это называли, переезжая всем племенем с места на место. Ланс, правда, не очень понимал, как сочетается кузнечное дело, которым славились кочевые эльфы и их единение с природой. Обычно такое племя останавливалось рядом с деревней, где не было своего кузнеца, стояло там, пока у местных находилась работа, и уезжало, когда работа заканчивалась. Женщины пробавлялись знахарством и травничеством, И среди них Ланс встречал как непревзойденных лекарок, так и откровенных шарлатанок. Разумеется, к целителям кочевые эльфы обращались очень редко, как, впрочем, и все небогатые и разумные. «Нет, этих не было. А жаль, у меня коса истончилась в конец, теперь в город за ней ехать. Эльфы бы дешевле сделали». Ланс кивнул. «Может, работников вы или семья Лины нанимали со стороны? Среди них все здоровы?» «Работникам платить надо» пожевал губами Лаути. — А чем им платить? — В самом деле, на штанах Сэмми заплатка на заплатке, да и его отец похвастаться богатым нарядом не мог. И все же дифтерия не появляется из ниоткуда, и Ланс продолжал расспрашивать. — Еще кто-то в деревне болеет? — Ну, у старого Питера грыжа, а Алина-старшая вечно на спину жалуется. Ланс мысленно поморщился. — Сам виноват. Каков вопрос, такой ответ? — Простуд. Лихорадок много? среди детей. С дифтерией, как с корью, многие переболели в детстве. Кому повезло ее пережить и стать взрослым? А там, где нет целителя-мага, на долю кори приходится пятая часть детских смертей. Уже не заболеет. С учетом того, что в деревне диагнозы ставить некому, разумные могут и не знать, что перенесли опасную болезнь. «Так дети они на то и дети. То перекупались, как вон...» Он осекся, потом снова приободрился, вспомнив, что сыну больше ничего не грозит. То яблок зеленых наелись, то лихорадка, то заушница. Заушница? Паратит или нет? Целитель или лекарь не перепутают отек при дифтерии и воспаленные сынные железы при свинке. А крестьяне? У кого-то из детей заушница? Поинтересовался Ланс. Да так, слово пришлось. У старого Питера внучок от нее до вечера помер. Только это не в нашей деревне было, в соседней, за рекой, через мост. Дочка у него, у Питера, то есть, туда замуж вышла. Хорошо вышла, вот у них и работники каждое лето, и даже дети в ботиночках летом ходят. Справные ботиночки, жаль, не моему сыну достались, почти не ношенные. «Ботиночки?» — переспросил Ланс. «Ну да, мальчонка-то как помер, по обычаю вещички его и раздали, чтобы поминали. Что-то в той деревне, что-то в нашей. Лини лошадку деревянную Питер отдал». «Дику ботиночки. А фули вовсе тулупчик выпросили. Вот скажите, господин целитель, зачем оборотнем тулуп? Они ж меховые». Лан смысленно схватился за голову.